Скажите, что вы удовлетворены. Тогда я буду знать, что меморандум попадет по назначению. Если же все это покажется вам ерундой, скажите, чтобы вы уже легли спать. И сожгите бумаги. Ладно. У меня есть копии. Буду искать другие пути, чтобы сообщить миру о происходящем здесь,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 Через час позвонил Патерстону. Тот снял трубку после первого же гудка. Видимо, сидел у аппарата. «Слушайте, план. Это же черт знает, что такое. Я не верю глазам». «Не понял», — усмехнулся Штирлиц, ощутив в себе пустоту. Понесло профессора. Конец конспирации. Не понял, повторил он сухо, вы удовлетворены или нет? Что, что, что? Ах, да, да, ну, конечно, это ужас, настоящий ужас. И я не мог себе и представить такого. Э, теперь скажите мне вот что. Штирлиц опустил трубку на рычаг. Прости меня, профессор Паттерсон. Если ты начнешь выяснять детали, то портфель у тебя уведут. Его и так, скорее всего, уведут. Если ты начнешь обсуждать содержимое с коллегами, но ведь ты возглавляешь патентное бюро концерна. Ты учен конспирации не хуже, чем я, Вы умеете охранять свои секреты так же надежно, как и тайная полиция. Неужели же ты так растерялся, прочитав о профессоре Танке Руделе, о новых моделях штурмовиков, которые строят здесь в Кордове гитлеровские ученые, и про Виктора, и про тайну острова Уэмюль, и про виллы нацистов на Жао-Жао, что возле Барелочи, и про проект, который набирает силу с каждым днем. Впрочем, я бы на твоем месте тоже начал задавать вопросы. У любого здравомыслящего человека отвиснет челюсть. Прочитай он те документы, что лежат в портфеле, на только Бога ради, профессор. Потерпи до той минуты, пока самолет не приземлится в Штатах. Там начинаю задавать вопросы. Да и то надо знать». Кому и где? И не забудь про Уоллеса, про Моргентау, про тех, кто был с Рузвельтом. Пожалуйста, не забудь, профессор. Той же ночью Штирлиц уехал в горы по направлению к вилле Сенараль-Бельграну, вылез, в маленькой деревушке, нанял проводника и ушел в горы. Теперь надо ждать. Политические решения далеко не всегда продиктованы логикой. Симпатии, расчет, эмоции, пристрастия, скрытые пороки —